Апрель двадцать Гуру. Усмотреть надо закономерную последовательность в процессе утверждения моего имени. Дать рано нельзя. Дать поздно — ошибка. Дать мудро — умение нужно. Потому терпение и уверенность, что все совершается к сроку. Многое было разрушено преждевременными утверждениями. Все будет, но не раньше, чем нужно. Лучше в молчании собирать знания, столь нужные для будущего, чем печалиться, не зная истинного положения дел. А дела хороши, и сужденному быть будущему порадуемся.